Отдыхая на шхерах, крылатый конь домчал меня до большой земли за трое суток, где я отправился на северо-запад, где знал и стояли наши войска. В первом же человеческом селении я остановился на ночлег. Я остановился на постоялом дворе. На мне был плащ с опущенным на лицо капюшоном, так что никто особо не обратил на меня внимания. По пути на постоялый двор я купил коня, ведь не мог же я взять с собой своего сереброкрылого Эльвара. Тогда бы во мне тут же опознали, если не советника, повелительницу Ленос, то одного из варат, а этого мне, ох, как не хотелось. Когда идёт война, никому нельзя доверять. Так вот, приобретя коня, я направился в кузницу, заметив, что конь плохо подкован. Мальчишка под мастерией взял у меня повод, а я прошёл в дымное помещение кузницы и приветствовал хозяина, хмурого человека лет 40, могучего, широкоплечего, с тёмными рыжими волосами до да плеч бородой, очень уж похожего на легендарного Тора, сканского бога-громовержца. Тора, первого среди богов асов, старшего сына владыки мира Одина. На моё приветствие кузнец что-то неприязненно буркнул. Я подождал, а потом спросил: "Послушай-ка, приятель, откуда ты родом? уж не с Свиарите?" "Да, я с Свей из Даликарлии. Зовут меня Торгрим". Я улыбнулся и сказал на далекарлийском наречии: "Подходящее имя для человека с такой внешностью, как у тебя". Ведь торгримы означают «носящие личину Тора». Кузнечный молот выпал из рук хозяина, и Свей едва успел отскочить, чтобы рабочий инструмент не раздробил ему ногу. Он изумленно воззрился на меня. Блики, отбрасываемые горном, играли на его лице, выхватывая его из тени. И я разглядел, что всё оно было покрыто шрамами, куда более страшными, чем ожоги от осыпавшихся искр. Я стоял, опираясь на свой гельвурн, как я уже говорил, в сложном состоянии совершенно неотличимый от обыкновенного посоха. Мой чёрный отполированный посох с посеребрёнными рунами и ручкой в виде орлиной головы ничуть не отличался от большинства магических посохов. так что я мог сойти за мага, но Торгрим так не считал. Несколько минут длилось молчание, потом кузнец воскликнул: "Ворат!" Я инстинктивно выставил перед собой гилвурн, но кузнец тут же успокоил меня: "Я, друг, ворат!" Я всегда уважал вас куда больше, чем всех остальных людей, включая и своего канонга. Давай поговорим. У меня среди людей нет друзей, и твоя помощь мне была бы как раз кстати. Давай присядем. Мой конь подождёт, а тебе, как я вижу, нужен отдых. Я умышленно говорил на наречии свиев, ибо видел, что Торгрим остро нуждался во мне. Я был тем, кто хотя бы немного связывал его с далекой родиной. В глазах кузнеца стояли слезы. И я отдал себе слово, что с ним я буду говорить только на его родном языке. А про отдых я упомянул не зря. Торгрима он бы не помешал. С него и впрямь ручьями лил пот, оставляя на обнаженном по пояс торсе, руках и лице темные полосы. А волосы давно уже слиплись от пота. Кузнец благодарно взглянул на меня и вытер руки о кожаный фартук, прожжённый во многих местах. А затем, подойдя к бодбе с водой, окунул в неё руки по самые плечи и омыл лицо и торс. Надев свежую рубаху, он повёл меня в дом, стоявший почти впритык к кузне. Там за кружкой пива мы и разговорились.